Глава 95. Позагнание. Здесь прощание. Польский. Бряна сидела в тени, неприметная фигура со склоненной головой. Мягкое шуршание древесного угля тонуло в покашливаниях и шорохе одежды. Она наблюдала, как мужчины поодиночке, по двое и трое ныряют под открытый полог палатки и подходят к генералу. Они останавливались рядом и смотрели на его лицо, умиротворенное в свете свечей. А она, по мере возможности, подмечала все, что отражалось на их собственных лицах. Горе, печаль, тень страха в глазах или пустой от потрясения и усталости взгляд. Многие плакали. Уильям и Джон Синамон в почтительном молчании стояли чуть сзади, по обе стороны от неё. Ординарец генерала Линкольна предложил им табуретки, но они вежливо отказались. Бри находила странное утешение и поддержку в их присутствии. Солдаты приходили ротами. Одно обмундирование. В некоторых случаях только знаки ополченцев. Сменялось другим. Джон Синнемон время от времени переминался с ноги на ногу и глубоко вздыхал или прочищал горло. Уильям стоял молча. Интересно, чем он занят. Считает солдат? Оценивает состояние американских войск? Они были потрепанными, грязными и неопрятными. И, несмотря на уважительное поведение, далеко не все роты имели хоть какое-то представление о порядке. Впервые Бриана задумалась, какие мотивы побудили Уильяма поехать с ней. Обрадовавшись их встрече, она приняла за чистую монету его заявление о том, что он не отпустит свою сестру в военный лагерь без сопровождения. Однако говорил ли он искренне? Из слов лорда Джона Бри знала, что Уильям оставил военную службу. Но это не значит, что он перешел на другую сторону. Или что его не интересует состояние осаждающих. Вдруг он передаст какие-либо сведения, добытые во время визита. «Я служил в армии», — сказал Уильям. «Очевидно, брат все еще имел связи среди британских военных». При этой мысли по плечам у Бри побежали мурашки. Ей захотелось обернуться и посмотреть на него. Мгновение поколебавшись, она так и поступила. Уильям стоял с серьёзным лицом, глядя на неё. «Всё хорошо?» — спросил он шёпотом. «Да», — сказала она, успокоившись. «Просто стало интересно, не спите ли вы стоя?» «Ещё нет». Бриана улыбнулась и открыла рот, чтобы извиниться за то, что по её милости он и его друг весь вечер на ногах. Вильям остановил её лёгким движением пальцев. «Всё в порядке», — тихо сказал он. «Делайте то, зачем пришли. Мы останемся и сопроводим вас домой утром. Я говорил серьёзно, что не оставлю вас одну». Брис глотнула. «Знаю», — сказала она также тихо. «Спасибо». Снаружи возникло оживление, шарканье солдат смолкло. Она села прямо, ощущая присутствие двух мужчин за спиной. и уловила шепот Уильяма. «Полагаю, это генерал Линкольн». Джон Синнамон вопросительно фыркнул, но ничего не сказал. Спустя мгновение полок палатки откинули далеко назад, и внутрь, хромая, вошел очень толстый коренастый мужчина в треуголке и полной военной форме континентальной армии. Его сопровождала тесно сбитая группа офицеров в разной форме. Начался дождь, и вместе с ними в палатку ворвалось желанное дуновение прохладного сырого воздуха. Бряна сунула свои наброски в ящик и достала несколько чистых листов, но не сразу вернулась к работе. Она не хотела привлекать к себе внимания. Прямо перед ней вершилась история. Её сердце этим вечером вело себя смирно, однако теперь забилось быстрее и весьма неприятно. Она забеспокоилась, что вот-вот потеряет над ним контроль. Бри сильно прижала ладонь к планке корсета и мысленно приказала «тихо», как будто сердце было большой непослушной собакой. Генерал остановился возле покойника, кашлянул. Запах усиливался, несмотря на ночную прохладу, и медленно снял шляпу. Он повернулся и прошептал что-то стоявшему рядом человеку. «Французу?» Бри показалось, что Линкольн говорит на французском, хотя и весьма скверном. Она вновь уловила запах ночного дождя и увидела в пыли следы капель, которые генерал стряхнул со своей шляпы. Линкольн поманил к себе троих мужчин. Французы. Подсознательно отметил беспристрастный наблюдатель убри в голове, пока наделала быстрые карандашные штрихи и грубые наброски вышивки, эпалетов, широкополых синих мундиров, красных жилетов и бриджей. Трое мужчин, морские офицеры, шагнули вперед. Один стоявший чуть впереди торжественно прижимал к груди шляпу, богато украшенную золотым галуном. Она услышала сзади тихое гортанное хмыканье Уильяма. Неужели это сам адмирал Дестен? Бряна чуть наклонилась вперёд, не делая набросков, а запоминая, откладывая в памяти игру света от уличного костра на лице офицера, капли дождя на брезентовой крыше. Адмирал? Если это он, был худощавым, но круглолицем, с двойным подбородком по-детски распахнутыми глазами и пухлыми маленькими губами. Он пробормотал несколько формальностей по-французски, затем наклонился и положил руку на грудь генерала Пулавского. Генерал выпустил газы. Долгий громкий раскатистый звук наполнил ночь зловонием, настолько омерзительным, что Бриана выдохнула весь воздух из легких в тщетной попытки избавиться от него. Кто-то от неожиданности пронзительно хихикнул. На миг Бри подумала, что она сама, и зажала рот ладонью. В палатке раздавались смущенные сдавленные смешки, которые перемежались со вздохами и кашлем. Гнилостный запах внутренности генерала Пулавского заполнил воздух. Адмирал Дестен поспешно отвернулся, и его стошнило в углу. Ей нужен глоток воздуха. Бряна поперхнулась, как от удара под дых. Желудок сжался. Точно она вдохнула прогорклое сало, и теперь мерзкая жирная субстанция скользила в носу и в горле. «Давайте-ка!» Вильям схватил сестру под одну руку, Джон Синнамон под другую, и они бесцеремонно вытащили ее из палатки, оттеснив генерала Линкольна. На улице шел сильный дождь и приглотала воздух вместе с водой, делая глубокие вдохи. «О боже, боже, боже!» «Как думаешь...» «Это было хуже, чем мёртвый медведь в лесу над Горионом», — задумчиво спросил Уильяма Джон Синнаман. «Гораздо», — заверил Уильям. «Господи, меня сейчас стошнит. Подождите». Он наклонился, обхватил руками живот и какое-то время тяжело глотал воздух. Потом выпрямился. «Нет, всё в порядке». «А вы как?» — спросил он Бриану. Она покачала головой. По её лицу текла холодная вода. Рукава прилипли к рукам, но ей было всё равно. Она бы прыгнула в ледяную прорубь, лишь бы только отчиститься. Слизь с привкусом гнилого лука, казалось, прилипла к нёбу. тяжело откашлялась и сплюнула на землю. «Мой этюдник», — сказала она, вытирая губы и глядя в сторону палатки. Произошло всеобщее поспешное бегство, и люди расходились кто куда. Адмирал Дэстен со своими офицерами быстро шел по тропинке к большой палатке вдалеке, светящейся зеленым, как неограненный изумруд. Генерал Линкольн промокший от дождя шляпе беспомощно озирался по сторонам, пока его адъютанты и ординарцы тщетно пытались зажечь факел. Место пребывания генерала Пулавского напротив опустело и погрузилось в кромешную темноту. «Свечи потухли», — Уильям коротко усмехнулся. «Хорошо, что палатка не взорвалась». «Вот было бы забавно», — произнёс Синнамон с явным сожалением. «Весьма в духе нашего героя». «И всё же рисунки вашей сестры. Бросим жребий, чтобы решить, кто за ними пойдёт». Он порылся в кармане и достал шиллинг. «Решка», — тут же сказал Уильям. Синнамон подбросил монету, поймал на тыльную сторону ладони и уставился на неё. «Не могу разглядеть». Дождевые тучи затянули луну, и непроглядная сырая ночь окутала всё мокрым чёрным одеялом. «Сейчас». Бриана протянула руку и провела кончиками пальцев по влажной холодной поверхности монеты. На ней было лицо, хотя она не могла сказать чьё. «Орёл. Стеркус». Коротко выругался Уильям, развязал мокрый шейный платок, обмотал им нижнюю часть лица и устремился по тропинке к тёмной палатке. «Стеркус?» — повторила Бри, поворачиваясь к Джону синамону «Дерьмо на латыни», — объяснил индеец. «Или вы не католичка?» «Вообще-то да», — удивлённо сказала она. «Я немного знаю латынь, но почти уверена, что стеркус не упоминается в мессе». «Ни в одной из тех, что я слышал», — заверил синамон «Думал, вы не из католиков, как и Уильям». «Нет». бряна помолчала. спрашивая себя, сколько этому человеку известно о брате и о сложностях их родства. «Вы, эм, давно путешествуете с Уильямом?» «Несколько месяцев, хотя он мне о вас не говорил». Я так и подумала. Бри не знала, стоит ли спросить, что рассказал ему Уильям, если вообще что-нибудь рассказал. Не успела она решить, как вернулся её брат с этюдником под мышкой. усилием втягивая воздух и подавляя рвотные позывы, он вручил вещь хозяйке, сорвал платок с лица, отвернулся в сторону, и его стошнило. "Фиlius Corte. Сукин сын, латинский", сказал Уильям, задыхаясь и сплёвывая. "Это было худшее", месьис Маккензи прервал раздавшийся из темноты знакомый голос. "Мэм! Лейтенант Хенсон, промокший до нитки, держал в руке тёмный фонарь. Дождь стучал по металлу, в узкой полоске света поднимался водяной пар. «Сюда!» — позвала она. Фонарь повернулся в их сторону, выхватывая из темноты серебристые нити дождя. «Идёмте со мной, мэм!» — приблизившись, обратился к ней лейтенант Хэнсона. «Я нашёл укрытие для вас и ваших...» «Хм... Слава богу!» — сказал Вильям. «Спасибо, лейтенант!» — добавил он с поклоном. «Конечно, сэр!» неуверенно произнёс Хэнсон. Он поднял фонарь, указывая путь. Бри поблагодарила его и пошла вперёд в сопровождении Уильяма и Синнамана. Однако, услышав тихий шум за спиной, она обернулась. Лейтенант Хэнсон глядел на палатку, где в темноте лежал Казимир Пулавский. Хэнсон немного поднял фонарь в знак приветствия и тихим чётким голосом сказал. «Позигнание!» Затем решительно повернулся к своим подопечным. «Означает прощальное напутствие по-польски», — сообщил он Бри. «Генерал говорил это нам, когда желал спокойной ночи».